В его дневниковых записях название «Канары», «Зеленый мыс», «Барбадос» встречается не реже, чем в нашем вахтенном журнале. Так же, как мы, он изнывал от безветрия и молил всех святых поскорее дотащить его до зоны посадок. Так же, как мы, он мучился, выбирая плавучий якорь, и физария, которую он встретил, была, быть может, родственницей той, что обстрекала меня. Но, конечно, бомбару приходилось неизмеримо труднее, чем нам. Во-первых, он плыл один. Предполагалось путешествие вдвоем, но спутник бомбара в последний момент передумал. Во-вторых, его резиновая лодочка была раз в шесть меньше нашего раса, В-третьих, он странствовал без рации. И, наконец, в-четвертых, на борту еретика отсутствовали еда и питье. То есть они были малой каликой в опломбированных мешках. Но Бомбар скорее умер бы, чем решился сорвать пломбы, потому что тогда его предприятие потерпело бы крах. Ибо Олен Бомбар взялся доказать. Человеку волевому и осведомленному не страшно кораблекрушение. Многие-многие одинокие дни среди волн. Бомбар собирал дождевую воду, а когда дождя не было, выжимал сок из пойманных рыб, не боялся хлебнуть из абортной соленой водицы, Ел не только рыбу, ел еще и планктонную кашицу. У него сошли ногти на руках и ногах. Его мучили авитаминозные язвы. Долго потом он не мог нормально есть и спать. Но он выжил. Это было главное. Он доплыл до суши и подал отличный, обнадеживающий пример тем, кто отныне, терпя детстве, окажется забортом не по своей воле. Как знать? сколько жизней он таким образом спас. А ведь он мог, казалось бы, на берегу в лаборатории все расчислить, поработать с соковыжималкой, на планово отловленном материале, составить таблицу содержания в планктоне питательных веществ, что, между прочим, он и проделал предварительно, и на том успокоиться. Кто бы его осудил? Наш век, оснащенный самой разнообразной и совершенной техникой, вообще располагает к экстраполированию. Пациент приходит к врачу не иначе, с целым ворохом справок об анализах, и это закономерно. Чем полнее исследование, тем точнее будет диагноз. И все же не сдана в архив трубочка стетоскопа. Все же иногда, пусть и крайне-крайне редко, настает необходимость, несмотря на обилие приборов, реактивов и инструментов, по-дедовски поднести к губам пробирку, в которой опасный вибрион, подлежащий изучению. Приручение плазмы, борьба с лейкемией и раком, космонавтика, наконец, в той или иной степени это обязательно эксперименты на самом себе. Везде рано или поздно исследователь остается один на один, лицом к лицу с неведомым. Ра в этом смысле не исключение. Говорю без ложной скромности и при этом имею в виду отнюдь не только ветер и воду, волны и штормы из первых читателей этой книги, просмотрев рукопись, заметил, что у тебя отсюда корабль да корабль, корабли в военном флоте, а ра, лодка, судно, ладья, называй как хочешь, только не корабль, не вводи читателей в заблуждение. Пожалуй, если не учитывать недавнего терминологического сдвига на космическом корабле, к примеру, нет ни пушек, ни пулеметов, мой приятель прав. И все же настаивает, ра корабль, так как плавания его были воинствующими. Мы воевали за дружбу и взаимопомощь, за чувство локтя, которое должно объединять народы не такой уж, честно говоря, огромной земли. Против зла в нас самих, за добро в нас самих. И добро победило. Да, мы проверили мореходные качества древних подвирусных судов, пересекли Атлантику доколумбовым путем, уточнили в меру сил степень загрязненности океана, И сделали многое другое, о чем сообщается и еще будет сообщено в специальных статьях, докладах, отчетах, диссертациях. Но есть аспект, который касается решительно всех этнографов и неэтнографов, специалистов и неспециалистов. Экспедиция РА показала наглядно, не на теоретических выкладках, а на практике, самые грозные препятствия преодолимы, если люди солидарны в главном если вопреки всему, что их разделяет, они верны общей разумной цели. Ради одного этого уже стоило выходить в океан корабли Кура. Турист, пожелавший осмотреть в тот осенний день пирамиду Хеопса,